о пользе и вреде самоанализа. Человек, который никогда не занимается самоанализом, заведомо не способен ни к самовоспитанию, ни к самокритике. А тот, кто все время думает о себе, не способен к деятельности. Степень рефлексивности и характер ее у разных людей различны. Склонность к самоанализу, впервые отчетливо проявляющаяся у подростка, Обычно остается у человека на всю жизнь. Полезна ли она? Юношеские разочарования мучительны и остры, но свойственная этому возрасту жизнестойкость существенно смягчает их. А более трезвый разочарование буквально значит снятие чар, расколдование, взгляд на себя и на мир в конечном счете оказывается полезным. Экспериментальная психология показывает, что существуют разные виды самоанализа. На одном полюсе невротическая одержимость, собственном «я», доходящим до полного выключения из реального мира, на другом – высокоразвитый самоконтроль сильной личности. По данным ряда экспериментальных исследований, более творческие люди обычно чувствуют большую уверенность в себе и стремятся к более самостоятельной деятельности. Сила «я» рассматривается даже как один из признаков творческой личности. Но неотделимое от творчества любовь к экспериментированию предполагает также самокритичность и неудовлетворенность собой. Интеллектуально одаренные подростки и юноши обнаруживают большую степень самокритичности, чем ребята со средними данными. подростковом и юношеском возрасте разница между реальным и идеальным «я» у них быстро увеличивается. В свете растущего уровня притязаний свое реальное «я» кажется им неудовлетворительным, вызывая повышенную ранимость и колебания в самооценках. Но, в отличие от невротика, у которого пониженное самоуважение служит психологическим самооправданием пассивности и бездеятельности, И потому является постоянным неудовлетворенность собой творческой личности является для нее стимулом к деятельности к преодолению трудностей соответственно различные и свойственные им формы самоанализа пассивное самосозерцание все равно самолюбование или самоуничижение самодовольное нянчение индивидуума со своими ему одному дорогими особенностями и нежелание вообще задумываться о себе одинаково опасно. Чему надо учить ребят, так это критическому самоанализу, помогающему видеть и активно преодолевать свои недостатки. Образ «Я» и «Внежность». Мы много говорим об отношении ребенка к предметному миру учение труд, искусство и отношение ко всему живому и прежде всего к человеку. но не всегда учитываем в воспитании отношения растущего человека к самому себе самосознание личности с чего начинает самосознание, где его границы, где развивать это уникальное человеческое само? Самодисциплину, самостоятельность, самопроявление, самооценку, самоконтроль, саморазвитие, самовоспитание, самосовершенствование. Психологи отмечают, что самосознание развивается постепенно и, по всей вероятности, начинается с определения границ собственного тела. Затем ребенок начинает сознавать себя в системе различных социальных зависимостей, прав. И обязанностей, норм и требований. Ребенок ощущает себя целостно, отнюдь не отделяя свою плоть от социальных требований и обязанностей. Мы, взрослые, думаем, как помочь своему ребенку в развитии, учении, а его волнует совсем другое — собственный рост, вес, цвет лица. Ребенок не безразличен к собственной внешности. Самосознание определяет очень многое, самочувствии ребенка, а, следовательно, и в общем интеллектуальном и духовном его развитии. Попробуем вычленить некоторые наиболее типичные стороны развития самосознания подростка и подумаем, как надо поступать в каждом отдельном случае. Проблема роста